10.3. Из зала нас, конечно, выставили, на пару с дородным любителем тишины. Я переживала, что, оказавшись в холле кинотеатра, мужик продолжит прирекание, так как в итоге он фильм и вовсе не досмотрел. Но дядька с безразличным видом выкинул пустой стаканчик своей колы в мусорный бак, отряхнул руки и протянул правую, опешившему Арсу. Судорожно пытающемуся всмахнуть впитавшийся напиток со своего тонкого свитера. Ну что, без обид? Арсений недовольно поджимает губы, по глазам видно, что с трудом сдерживается, но, глянув вскользь на меня, руку все-таки пожимает. Ну давай, молодежь, веселитесь! Салютует мужик и насвистывая, как ни в чем не бывало, уходит в сторону лифтов. Козел! Бормочет Арс, провожая его недобрым взглядом. и в очередной раз встряхивая темное сладкое пятно с груди. «Блин, Арс, извини, это все я». «Да нет, лис, забей. Это просто мужик какой-то ненормальный. Я пойду в туалет, в порядок себя приведу. Подождешь?» «Да, конечно. Я пока в баре посижу. Тебе взять что-нибудь?» «Нет, я уже напился», — кривится Арсений, оттягивая мокрый свитер на груди с явной брезгливостью. Пока Арс пытается восстановить свой прежний цивильный вид, я беру себе в баре, кинотеатра молочный коктейль и занимаю дальний столик с диванчиками. Нервная улыбка так и растягивает губы, пока цежу коктейль через трубочку. Намеренно громко. Опять. Это веселит. Только что произошедшие события вспышками мелькают в голове, вытесняя более ранние впечатления этого насыщенного вечера. У Арса было такое лицо!» Улыбаюсь, тихо хихикая. «Я это никогда не забуду. Арсений все-таки немного сноб, и смешно до истерики было наблюдать, как он пытался сохранить достоинство в такой патовой ситуации. Прокручиваю этот момент еще и еще. И улыбаюсь. «О, Лиза, привет!» Встрепенувшись, фокусируюсь на подошедшей девушке. «А она уже целует мою щеку». Легкий цветочный аромат окутывает мягким облаком. Светлые волосы щекочут нос. «Влад!» Я приподнимаюсь и обнимаю подругу. Коротко киваю Лёше, стоящему за ней. «Вы что, тоже были в кино?» «Да, на моей семейке. Не советую. Так себе». Влада теснит меня на диванчике. Лёшка усаживается напротив. «А ты что тут одна забыла?» «Я не одна, с Арсом. Его какой-то мужик колой облил. Он в туалете в порядок себя приводит. «Правда?» – Влада делает круглые глаза. «Случайно?» «Ну, как сказать?» – опять расплываюсь в улыбке я. И только набираю в легкие побольше воздуха, чтобы залпом, с чувством и выражением выдать всю историю, как около нашего столика материализуется мокрый, грязный и грустный Арсений. Проглатываю слова обратно и усиленно пытаюсь состроить сочувствующее лицо. Что? Никак. Рядом то ли коротко кашляет, то ли давится с мешком Влада. Арсений похож на котенка, которого не удалось потопить. Униженный, но непобежденный. Маленькие капли на розовом от гнева лице. Влажная челка свисает на бок. И весь свитер на груди в мокро темных разводах. «Да пи!» – начинает Арс с чувством, но вовремя вспоминает, что он не матерится, а мы дамы. — Никак, Лис. Надо домой. Переодеться хочу. Чувствую себя тем самым использованным картонным стаканчиком. — Ну ты как? Решила? Поедешь ко мне. Пиццу закажем. — Уже десятый час. — скептически выгибаю бровь. — Просто фильм этот чертов досмотрим. Обещаю, не буду приставать. Арсений обезоруживающе улыбается, садясь напротив, на один диванчик с Лешкой. — Эм. Как обычно, когда не представляю, что сказать, я в ответ просто кусаю губы. Знаешь, Лис, Арсений явно решает додавить свое предложение. Подается ко мне через стол, сцепляя пальцы в замок. Тот парень, хозяин, на самом деле он как-то не вызвал во мне доверия. Я, конечно, понимаю, что друг рад мира, но ты уверена, что с ним безопасно в одной квартире ночевать? А если он начнет приставать? Влада рядом опять то ли ржет, то ли кашляет. Очевидно, что Кира ей уже сообщила, что там за хозяин. Пихаю ее в бок под столом, чтобы так многозначительно не косилась на меня. Знаешь, Арс, он тоже пообещал, что не будет приставать, как и ты только что. Уж не знаю, в чем разница и как проверять, парирую в тон. — Мне верить можно, — возмущенно выпячивает Арсений облитую колой грудь. — Он как снегирь. Тихо фыркает Влад ко мне на ухо. Беззвучно угораю, кивнув и прикрыв улыбку ладонью. Арсений хмурится, смотря на нас. Повисает секундная пауза, во время которой я торопливо рассуждаю, как поступить. По всему лучше бы принять предложение Арса, это и окончательно успокоит его по поводу лютика и даст мне возможность не пересекаться сегодня с сашкой и умирать от смущения стыда и смутных идиотских надежд и я реально верю что кто кто а арс без официального письменного разрешения ко мне приставать не будет так что но черт как не хочется я бы даже может прямо сейчас прекратила этот фарс с нашими потугами создать отношения Но он ведь тогда про Лютика моим скажет. Я почти уверена. «Слушайте, а давайте к нам, Лис?» Вдруг предлагает Влада, будто чувствуя, как мне помощь нужна. «У нас родители сегодня стартанули к тетке в Ярославль. Дома только мы с Кирой. И пиццу закажем, и фильм посмотрим, поиграем во что-нибудь, м?» «Я не могу, мне переодеться надо», – недовольно ворчит Арс. «Хотя Влада предлагала только мне». И я вот как раз считаю, что это отличная идея, но...» «Фак, мне курсовую надо завтра сдать на первой паре», – вдруг вспоминаю я расстроена. «А ты сделала?» – интересуется Влада. «Да, но она дома лежит». «Так а ты скажи этому хозяину», – играет бровями Влада. «Пусть завтра в универ принесет». «Хм, да, точно». Я только что в ладоши не захлопала от того, как удачно все разрешилось. «Ну что, Арс, может, поедешь?» «У девчонок огромный дом, почти сразу замкадом. Есть бассейн. Найдем тебе что-нибудь переодеться. Предлагаю я только из вежливости». «Нет, не пойдет». Арсений совсем скисает, понимая, что я его покину минут через пять. Недовольно сверлит своими красивыми голубыми глазами. Наивно улыбаюсь в ответ, делая вид, что не понимаю причины его расстройства. «Ну ладно, тогда пока. Спасибо за вечер, подарок, цветы. Отлично в кино сходили, да?» «Незабываемо», — бурчит в сотый раз оттягивая на груди влажный, испорченный свитер. Я сжимаю телефон в руке, гипнотизируя Сашкин контакт всю дорогу, пока Леша гонит свою «Тойоту» по ночной Москве. Они о чем-то своем тихо болтают с Владой, сидящей рядом с ним на переднем пассажирском. Влюбленные, умиротворенные, уверенные друг в друге. Завидую ли я? Да, немного. Влада встретила Лешку в пятом классе. Они давно не просто пара, а настоящие лучшие друзья. И ей немного не понять той неразберихи, которая творится сейчас вокруг меня. что от одного своего кавалера я позорно убегаю, прикрываясь подругой, а другому собираюсь с духом, чтобы позвонить уже добрых полчаса. Пальцы скользят по простым пяти буквам контакта. Лютик. Какая же дурацкая у него фамилия, да? Ему так не идет, и меня так тянет улыбаться, стоит только мягкое л коснуться языка, и сердцебиение растет. Нет, я не буду звонить. Уже почти десять, поздно, и мой голос может предательски задрожать. Решаю написать. Захожу в WhatsApp и набираю сообщение. Привет, я сегодня уже не приеду. Можешь принести мою курсовую в универ? Она на столе в зеленой папке. Нажимаю «Отправить». Не мигая, туплю в экран. Доставлено, прочитано. Кусаю щеку, не дыша. Сашка набирает ответ. Перестает печатать. Набирает опять, и опять тишина. К лицу приливает кровь и глаза режет сухостью от того, как долго они распахнуты. Только сейчас до меня доходит, что Лютик не в курсе про Владу и что, наверное, решил, что я у Арса буду ночевать. Я не специально написала именно так, но теперь уже не буду объяснять. Может, ему вообще все равно, да? Печатает вновь, и мне прилетает сухое ок. Вместо смайлика — точка. Она какая-то очень обидная, будто дверью хлопнули, чуть нос не сломав, будто выгнали тебя. «Спасибо!» — отправляю ему. Доставлено, прочитано. Снова пишет. Снова ничего не приходит. Еще раз пишет. Не приходит. Больше даже не пытается писать. Жду минут пять и убираю телефон. Логично, все по делу, что тут еще скажешь? Попросила, он принесет, на остальное плевать. Но мне все равно вдруг так грустно, и внутри гнетет тяжелое чувство, что в чем-то я ошибаюсь, в чем-то я не права.